«Глава вторая. На поляне Ланиты не скучно». «Ну», — поторопил я его, опасаясь, что Глеб никогда не родит новость, которую опасно слушать стоя. «Сань, если кратко, то...» — он умел играть на нервах. Выдержал гроссмейсерскую паузу и с трагичной важностью произнес «Мы в глубокой жопе». жопе?» Меня начал пробирать смех, я схватился за живот, затрясся. Тайга тоже задергалась подо мной от веселья. В самом деле я мог бы упасть. Как же мудр был карась, что заставил меня не слушать эту потрясающую новость стоя. «Жопе, да?» — переспросил я. «А чего тут так зелено? Птички поют, слышишь?» Откуда-то сверху, с той самой стороны, где я прогуливался возле огромных колокольчиков, доносились стрели птиц, которых я прежде не слышал. «Ты дебил?» «В жопе это аллегория, или как там это называется?» «Шуруп не валяй, дурака, ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Давай серьезному Шутки сейчас бодро идут нахер. Решим насущные проблемы, тогда повеселимся». С суровым видом Карасёв достал из кармана куртки пачку парламента. Даже открыл ее, её, искоса поглядывая на меня. Лишь когда начал вытягивать сигарету и у той оторвался фильтр, спохватился, что сигаретки мокрые. Выругался и окончательно утвердился. «Да, мы в жопе. Зелёной, с птичками, цветами и прочей хренью. Я даже покурить не могу, блядь. И это не смешно. В общем так, если до тебя мои аллегории не доходят, тогда тяжелая конкретика». Это не Земля, Сань. Это другая планета. И мы — попаданцы. Вникаешь? Самые настоящие попаданцы. Как в книгах Андрея Круза или этого Эрли Моури. Не смотри так, шуруп, я не свихнулся. Нормально у меня с головой. Именно поэтому я могу делать такие непростые выводы. Да я особо не спорю. Уж это точно не дачная. Я бросил взгляд на озеро, игравшее рядом солнечными бликами. И начал расстёгивать рубашку. Давно ее следовало снять, разложить на просушку. Все это точно не Подмосковье и не Россия», — продолжил я. Как бы у самого глаза есть, и соображалка работает. «Давай так, Глеб, если по серьезному Ты что здесь такого видел, что делаешь подобные выводы? Спрашиваю без подковырки». «Да хрена чего видел. Эти растения, лес там дальше с большими деревьями, даже не большими, а огромными». Все это не наша, Сань. Оно как бы похоже, но лишь похоже. Понимаешь? Вот, к примеру, гриб у ручья видел. Выглядит как обычный мухомор. Шляпка красная в белый горошек весь такой... Он на миг замялся. Идеальный, что ли. Свет яркий, шляпка глянцевая, белые пятнышки ровные. Образцовый мухомор. И все бы хорошо, только он мне почти по пояс. А ранее, как только выплыл, на берег выбрался, смотрю, Лягушка сидит. Здоровая такая, размером с небольшой арбузик. Зелёная, с желтыми пятнышками, глаза на выкате, синие. Невинные глазки, как у моей Лизы. «Если как у твоей Лизы, то только с виду невинные», — съязвил я. «Да, только с виду», — согласился Карась, присев на корточки напротив меня. «Так вот, я ближе к ней подхожу и говорю ради забавы». «Чего ты тут сидишь, сучка этакая?» Она на меня посмотрела как-то нехорошо, точно на комара. Пасть приоткрыла, словно усмехаясь. «А там зубки. Вникаешь?» «Зубки. Ведь не бывает у лягушек зубов. Если такая огромная прыгучая тварь водится где-нибудь в Африке или Южной Америке, то точно не зубатая. Я не ботаник и не зоолог» или кто там этими глупостями заведует. Но на своем образовательном уровне это вполне понимаю. Согласен, здесь что-то очень не так. Мне тоже кое-что довелось повидать. «Там выше?» — я кивнул наверх по склону. «Цветы растут, типа ромашек и колокольчиков. Так вот, они метра два 3 вымахали. Это как бы не совсем по-земному». «Есть еще версия, что мы каким-то образом очутились где-то в Южной Америке, и поэтому здесь все так...» «Какой к ебеням Америки!» Идем, покажу кое-что». «Такое, что мысли о всякой Америке у тебя сразу из головы вытряхнет. Идем здесь недалеко». Он встал, поманил за собой. «Ну, в Америке это я сказал тоже так, образно». Оправдался я, вставая. «Мол, на Земле мы, но в непривычных для нашего разумения местах». «Был еще вариант, что это галлюцинация?» «Шуруп». Карасёв сукоризной посмотрел на меня. «Ты же со школы считался умником. Вот что ты сейчас несешь. Да, я был неправ. Сам понимал, что несу откровенную ерунду с Южной Америкой и с галлюцинациями. Наверное, у Карася было побольше то ли смелости, то ли наглости, чтобы признать без лишних умственных церемоний, что мы — попаданцы». И перед нами сейчас совершенно неведомый мир. Мир, который не описан ни в одной книге. «Далеко еще? спросил я, следуя за карасём в обход зарослей по склону. Еще немного. Очкуешь, что тайгу и шмотки твои утянут?» «Не утянут. А место, куда мы идем, прямо-таки божественное. Сюда давай!» Он свернул к ручью и направился вдоль русла вверх. Шагов через триста мы вышли на небольшую поляну, с трех сторон ограниченную высокими цветущими кустами. Цветы на их пышных ветвях были крупные, источавшие приятные ароматы. Однако вовсе не цветы привлекли мое внимание, а возвышавшаяся посреди поляны статуя. Нефритовое изваяние миловидной девушки. Ее задумчивое лицо казалось воистину божественным, зеленые глаза пронзительными — Изящную фигуру облегала необычная одежда, почти не закрывавшая тело и высеченная из камня с таким мастерством, что вот-вот шевельнется от легкого дуновения ветерка. У ног этой каменной богини в продолговатой выемке лежали увядшие цветы и что-то похожее на лесные орехи, горстка засохших ягод. «Хороша девица, но слишком большая. Мысль улавливаешь?» Карась прищурился. Я промолчал, позволяя ему развивать эти соображения дальше. Наклонился, зачерпнув в пригрошню немного воды из родника, бившего справа от постамента статуи. «Ты чего, Сань? Проняло тебя, да?» Карасёв не сильно толкнул меня в бок. «Да, неожиданно как-то», — признался я. «Глубоко проняло. Сделано так, будто она живая. Такое ощущение, что сейчас шевельнется и заговорит». Крайне полезная находка, Глеб. Здесь напрашивается два важных вывода. В этом мире живут люди, люди очень искусные в таком вот искусстве, и это место не так далеко от людского поселения. Цветы, орешки, ягодки эти. Я наклонился внимательно, разглядывая все, что лежало в продолговатом углублении. Наверное, это что-то вроде подношения и почитают как богиню. «Капитан, очевидность», — хмыкнул Глеб. Сунул руку в карман и достал что-то, потом достал что-то из другого кармана. «Ну-ка, смотри сюда и охреневай». Я сделал, как он сказал. Охренел. И было с чего. В его ладони засияла увесистая горстка самоцветов. Я не специалист по вопросам дорогих камешков, но передо мной явно были не стекляшки, а штуковины, очень похожие на крупные берилы и рубины. Были ещё какие-то синеватые с золотистыми прожилками. Некоторые камни носили следы шлифовки, другие были большей частью матовые, и необработанные. Всё это здесь прихватил. Рядом с орешками и этим гербарием. Он указал взглядом на засохшие цветы у ног статуи. Теперь можно сделать еще несколько полезных выводов. Кстати, глаза у нее, наверное, из изумрудов. Может, залезть как-то выкулупать? «Нож, надеюсь, ты не потерял?» «Глеб, не надо этого делать». Решительно предостерег я. «Во-первых, воровство и грабеж не наш промысел. Вообще, что на тебя нашло?» «Во-вторых, включи голову. Пойми, на этом ты точно не разбогатеешь. Давай смотреть правде в глаза. Назад, в наш мир, мы, может, не вернемся никогда. А в этом, если такие камешки лежат просто так, вместе с ягодами и орехами, то их ценность не слишком велика. «Из-за твоего разбоя мы отгребем больше проблем, чем выгоды». «Ладно, убедил. Камешки просто припрячу. По крайней мере, пока. И каменную бобенку лишать изумрудного зрения тоже не посмею». «Убедил. Негуманно это. она хороша». Карасёв вскарабкался на постамент. «Реально, как живая сучка. Ох, как бы я хотел с такой познакомиться. Да так, чтобы поближе». Совсем близко. Глаза карася расширились и хищно сверкнули. Хотя Глеб был женат, хранить верность Лизе у него как-то не получалось. Причем в его бесконечных грехах Лиза почему-то обвиняла меня. Дважды она ездила с нами на рыбалку с ночевкой, причем присоединялась неожиданно в самый последний момент, подозревая, что собираемся вовсе не на рыбалку. Карась тогда настоял, чтобы мы поехали не на дачное, а к прудам возле Лыкова. Там комаров побольше. Вот после этого у жены Карасёва пропало всякое желание сопровождать нас к рыбным местам. Ну ты сволочь! Я все Лизе расскажу!» Шутя пригрозил я. «Вообще, расскажу Лизе, стало между нами этаким приколом, можно сказать, мемом для использования в узком кругу. Слезай давай, хватит ее лапать». Я потянул его за ногу и, становясь серьезным, добавил. «В это место должна вести хотя бы какая-нибудь тропа». На мой взгляд, оно слишком значимое, чтобы оставаться в стороне от дорог и сколь-нибудь заметных тропинок. «Тропа есть. Там, дальше». Глеб спрыгнул с постамента. «Я по ней не ходил еще. Собирался сделать это позже, после того, как обследую берег. Надеялся, что прибьет к берегу хоть что-то из наших вещей. Давай тогда так. Пойдём лодку спрячем, ветками ее прикроем, вернемся сюда и отсюда уже осторожно по тропинке». Высовываться особо не будем, но на контакт с местными нам пойти рано или поздно придется. Рассудил я, обходя статую, чтобы осмотреть ее с разных сторон. Быть может, там откроется что-то еще полезное для осмысления мира, в который нас занесло. Пока мой друг любовался каменной красавицей, я осмотрел родник и углубление для забора воды, выложенное гладкими камнями, оглядел статую сзади и постамент. Когда я перешагнул ручей и обошел чудесное изваяние с другой стороны, нас ожидало открытие не менее потрясающее, чем сама нефритовая красавица из самоцвета, которые прикарманил карась. На мраморной плитке имелась надпись, высеченная тонкими гибкими линиями, отчасти напоминавшими эльфийские руны, те, которые я видел в фильме «Властелин колец». Сравнение очень условное, но именно такая аналогия пришла на ум. Эта надпись плохо виделась с той стороны, где стоял карась, потому что на нее падала густая тень от кустов. Но дело не столько в надписи, сколько в том, в том, что я смог ее прочитать. Да-да, это невероятно, но по неведомым причинам я смог прочитать надпись на совершенно незнакомом мне языке. Я смотрел на нее, затаив дыхание, не слыша, что бормотал карась, а потом произнёс. «Наши неустанные поклоны и молитвы тебе, Великая Ланита. Пусть обильно плодоносят поля Элея». «Чего?» — Карасёв непонимающе уставился на меня. «Да так, прочел заметку на мраморе. Кстати, есть подозрение, что эту красавицу звать Ланита. Заметил я, не спеша сообщить Глебу о своей находке. Сам я был настолько полон эмоциями и непониманием произошедшего, что мое сердце бешено колотилось». «Ведь только что произошло нечто невозможное, никак необъяснимое с точки здравого смысла. Такое же невозможное, как и неожиданная буря над дачным с последующим перемещением нас в этот мир». «Карась, ну-ка сюда иди», — призвал я его. «Хочу понять, это я здесь такой волшебный полиглот? Или ты тоже гораздо знаний чужих языков? Читай», — я указал ему на надпись на мраморной плите. Как я тебе это прочту? У карася даже глаза округлились, когда он увидел витиеватую надпись. А потом округлился рот, и он произнес. Наши неустанные поклоны и молитвы тебе, Великая Ланита. Ни хрена себе, Сань! Я понимаю, я реально это читаю, и знаю, как это произнести. Но это же пиздец. Медленно он повернул голову ко мне. Еще раз глянул на надпись и прочел вторую строчку. «Пусть обильно плодоносят поля Элея». «Поля Элея». «Только не знаю, что такое поля Элея». «Слушай, а может, мы ебанулись и попали в сказку?» но помнишь, как...» Он долго не мог подобрать пример, поглядывая то на статую, то на меня, потом выдал. «Как в волшебнике изумрудного города. Там даже собака заговорила на принятом в тех краях языке». «Если бы лорд оказался с нами, он бы тоже заговорил. Ведь он у меня сто пудов умнее всяких татошек». «Представляешь, чтобы он мог потом рассказать Лизе о тебе, если бы мы вернулись домой, и у него этот дар не пропал?» — рассмеялся я. «Ладно, сказочник. все это потрясающе настолько, что мой мозг пока не впитывает происходящее. Быть может, со временем мы найдем всему этому какое-то здравое объяснение». Но пока, чтобы не свихнуться, предлагаю оставить все без особых умственных копаний. Это просто есть и всё, как есть небо над головой и солнце. Согласен на все сто. И знаешь что? Прикрыв один глаз то ли от слепящего солнца, то ли выражая лукавство, Карась посмотрел на меня. Что? Я провел рукой по ступени нефритовой девы, гладкой и теплой. «Мне здесь нравится». Очень нравится, с вдохновением произнес Глеб. Конечно, есть мысли о маме, Лизе, о лорде. Думаю, Лиза найдет его и заберет. Мой же мобильник остался в джипе включенным. Его можно найти, если обратиться к спецам. У меня тоже на этот счет были мысли, пока еще немного о маме и отце, о сестре. Они лишь прорастали через эмоции и непростые размышления о том, что произошло с нами. Но потом, когда эмоции, связанные с нашим невероятным перемещением, улягутся, этих мыслей станет намного больше. Идем к лодке», — решил я. Тайгу мы оттянули от берега далеко, это к шагов на 500, Занесли в какие-то непролазные дебри и прикрыли нарезанными ветками. Там же Глеб спрятал часть своего богатства. Те самоцветы, что взял на пьедестале богиня Ланиты, если я верно величаю каменную красавицу. Не забыть бы потом это место. Забеспокоился Карасёв, оглядываясь на заросли, где покоилась наша лодка. «Вполне возможно, что тайга уже никогда не потребуется нам. Озеро, с которого мы начали путешествие по незнакомому миру, было небольшим, примерно с половину дачного, и здесь особо никуда не поплывешь. Разве что отплыть на тайге от берега примерно к тому самому месту, где я вынырнул, и ждать, пока какая-то неведомая сила вернет нас в привычный мир». Но это же так глупо надеяться на то, что с огромной вероятностью не произойдет никогда. Чтобы не забыть направление к месту схрона, по пути к берегу карась выложил несколько меток из белых камней. Даже сделал пару зарубок на деревьях, которые здесь, по его словам, были низкорослыми. Где-то там дальше, за поляной ланиты, он видел, что лес с истинно огромными деревьями рядом с которыми наши подмосковные березы и ели смотрелись бы, как карликовые деревцы японского сада. Когда мы вернулись к озеру, Карасёв еще раз прошелся до сходящих в воду зарослей, присматриваясь, выискивая что-то. Потом объяснил. Еще надеюсь, что рюкзак к берегу прибьет. «Не смейся, может такое быть. Он вполне способен держаться на плаву, там почти допитая литруха минералки и пенопластовые маяки» а шанс, что его вместе с нами перенесло через портал, есть, и не маленький. Карась уже утвердился, что виной нашему перемещению стал некий магический портал, разгравшаяся буря — лишь его сопутствующие явления. Может, он прав. В его рассуждениях есть логика, если допустить существование магических сил, да еще таких, которые проникают в привычный нам мир. А знаешь, вспомнилось кое-что сказал Карась, продолжая внимательно оглядывать поверхность озера и береговую линию. «Когда мы еще учились в школе, я летом ездил к тётке, Татьяне Михайловне. Ты ее помнишь, у нее дом в Гусево. От него до южной заводи дачного идти там меньше километра. Так вот». Тётя Таня много раз пугала историями, будто в Гусево и соседних бережках частенько пропадали люди. То рыбаки, то дети пошли в лес по грибы и не вернулись. Искали всем селом и МЧС привлекали. Нашли только пластиковое ведро с грибами и недоеденные бутерброды. Потом еще были похожие случаи. Быть может, все они стали попаданцами и живут теперь в этом мире или каком-то другом. Представляешь? «Представляю. А мы вместо пластикового ведерка с грибами оставили джипы твоего лорда», — сказал я. Слова мои прозвучали как-то грустно. Настолько, что Карасёв даже вздохнул. Идем, Глеб, поторопил я его. Неизвестно, как долго здесь длится день. Нужно бы больше успеть до темноты. Может, с ночлегом в лесу придется что-то думать. В лесу, о котором мы пока ни хрена не знаем. Ладно, идем. нехотя согласился Карась. Думаю, мы еще вернемся сюда. Берег нужно внимательнее осмотреть. Нужно шуруп обойти вокруг озера хотя бы. «Дался ему этот рюкзак? Полезного в нем хранилось не слишком много. Помимо принадлежностей для рыбалки, фляжка с коньяком, наш обед...» «Понятия не имею, что там Лиза приготовила». И «Ещё мультититул, повербанк и какая-то мелочевка. Не помню уже». «Да, аптечка и фонарик. Спору нет. Любая из этих вещей при наших обстоятельствах ценнее горстки драгоценных камней. Та фляжка с коньяком». Этим зельем можно обработать раны, если с кем-то из нас выйдет неприятность. Вот я крючок из ладони выдернул, а место прокола покраснело, немного вздулось. Хрен его знает, какая в этом мире микрофлора. Может, такая, что мы через день-другой загнёмся. А может быть, очень к нам дружелюбная, ведь мир получается как бы магический. Настолько, что я сам того не подозревая, за один миг освоил чужой язык. И объяснение такому явлению только одно — чудо. Мы направились к поляне Ланиты. Шли некоторое время молча по уже знакомой тропке, прислушиваясь к щебету птиц и шелесту лёгкого ветерка в листве, разглядывая необычные деревья и цветы. Их здесь встречалось особо много — крупных, похожих на пионы и лилии. Вскоре послышалось журчание ручья. Появился он сам — петляя серебристым потоком между камней и теряясь за ними. Следуя его руслу, мы вышли к поляне. Тропа в той стороне. Глеб указал на дальний край прогалины между кустов. Там даже камнями выложено что-то вроде начала дорожки. Я приподнял руку. Мне показалось, что с той стороны раздаются чьи-то грубоватые голоса. Карась тоже услышал и прошептал. «Блядь, сюда идут!» «Что делать будем?» Кстати, на их языке приветствие будет как «Наилсис». «Не знаю, откуда я это знаю». «Я тоже это знал. И тоже не знаю, откуда». Однако, разумнее, чем блистать знанием местных диалектов, нам было убраться подальше от посторонних глаз. Посмотреть со стороны, кто сюда идет, Прикинуть, насколько будет опасна встреча с первыми представителями чужого мира. В моем понимании, заводить знакомство пока не стоило. Нет, я не трус, и глеб не трус. Он вообще бывает безбашенным и в некоторых ситуациях, но сейчас не грех было проявить осторожность. Сюда давай! Поманил я карася и направился в ту сторону, русло ручья. Там можно было затаиться в зарослях и понаблюдать. Глеб немного тормознул. Указал мне за статую и выступающие за ней кусты, усеянные розовыми цветами, предлагая спрятаться там. Я настоял на своем, потянул его за рукав. Мы убрались с поляны лишь на несколько секунд раньше, чем появились незнакомцы. Затаились в густой листве в надежде, что нас не заметят. Однако они заметили. Черт его знает, как заметили. Возможно, из-за Глеба. Нечего было тормозить и метаться с одной стороны в другую.